Глава девятая. Горный перевал. Швейцарская конфедерация. Принцесса Аиша, дочь султана Мурада, скрестив руки на груди с удивлением рассматривала сломанного Голема. Он лежал на земле как груда камней, а вокруг валялись обломки его нефритовых клинков. О, прямые, однако эти штуковины! – подумала Аиша с раздражением, пиная ногой оторванную руку Голема. Сражаются до последнего, даже когда шансов нет. На самом деле Аиша была в беженстве. Две ее лунные тени, элитные воительницы, обученные самым изощренным техникам боя, были убиты. Еще три получили серьезные ранения: переломы и разрывы тканей. Вначале все вроде шло по плану. Ее диверсанты, заложив взрывчатку в горах, спровоцировали сход лавины. который должен был похоронить под собой маленькую деревушку в Лихтенштейне. Затем тени полакомились бы жертвами и набрались энергии. А уже потом должен был прибыть Вавилонский, чтобы разобраться с последствиями стихийного бедствия. А там бы Аиша уже подготовила для него сюрприз. Но всё, как всегда, пошло через одно место. Этот Вавилонский, он оказался не так прост, как она думала. Слухи о его магических способностях не были преувеличением. Он действительно маг Земли. И он смог остановить лавину. Просто взял и остановил. Как будто это была не многотонная масса камней и снега, несущегося вниз со скоростью курьерского поезда, а детский мячик, которым играют во дворе. Аиша скрипнула зубами. Она не ожидала такой быстрой реакции. Вавилонский появился в деревне буквально через несколько секунд после схода лавины, как будто он заранее знал, что это произойдет. Проклятие! – выругалась она, ударив кулаком по капоту своего бронированного автомобиля. Как он, черт возьми, это сделал? Наверное, почувствовал, предположила одна из ее телохранительниц. Мак воздуха по имени Фарида. У магов Земли как никак связь с планетой, они чувствуют такие вещи. Аиша не стала уточнять, как именно маги Земли чувствуют такие вещи, а лишь махнула рукой, мол, заткнись и не умничай. Ей так все это не нравилось. Она планировала захватить Вавилонского врасплох, но не получилось. Он притащил с собой отряд Големов. И бой с ними оказался настоящим испытанием. Эти големы, хоть и были сделаны из кусков камня, но двигались слишком быстро, а пробить их оказалось не так-то просто. Хуже всего то, что эти големы были оснащены не фритом, а ее тенью — эфемерные создания тьмы были крайне уязвимы для этого зеленого камня. Половина ее отряда была выведена из строя за считанные минуты. «Клянусь бородой пророка!» – подумала Аиша. «Этот Вавилонский – настоящая заноза в заднице! Он портит все мои планы!» Она достала из кармана небольшой флакончик с темной жидкостью, эликсиром, способным восстанавливать силы, и залпом выпила его, поморщившись от кисловатого привкуса. Аиша с трудом сдерживалась, чтобы не налить в него теневую кровь, Эффект от нее был бы значительно сильнее, но и цена этого допинга была слишком высока. Что будем делать дальше, госпожа? – спросила Фареда, с опаской глядя на нее. Что, что? Аиша тяжело вздохнула. Будем думать. Она еще раз посмотрела на останки Голема. Похоже, что ей, Аише, придется изменить свои планы. Вавилонский оказался слишком опасным противником, и действовать дальше нужно было предельно осторожно. Ее взгляд упал на двух людей, стоявших с таранием: Аристарх и Ангелина Вавилонские, бледные, неподвижные, бесцветными глазами смотрели куда-то в пустоту. Вокруг них клубился черный дым, от которого веяло холодом. "Ладно", произнесла Аиша, подходя к ним. Еще немного поживете. Заинтересовал меня этот вавилонский. Мне нужно найти Ляуса. Возможно, у этого дегенерата есть дополнительные сведения. Мое магическое чутье, точное веками практики, резануло по нервам, как раскаленное лезвие. Големы, которых я отправил в горы после схода лавины, были уничтожены. Причем уничтожены не просто так. Их буквально разобрали на запчасти и сделали это явно не швейцарские погранцы, да и стили работы. Нет, это явно не Левс, но точно Мактений, причем очень сильный. Вот блин, опять какая-то хрень. Причем хрен эта походу очень даже не простая. Духи гор, откликнувшись на мой зов, показали энергетические слепки, застывшие в памяти камней. Я офигел. Судя по всему, кто-то владеющий теневой магией решил поиграть в вершителей судьб, а заодно и проверить, насколько эффективна моя армия големов. Я тут же связался со скалой. Дядя Кир, скину у тебя координаты, вызывай десант на вертушке. Скала, конечно, в очередной раз наверняка удивился моим словам, но задавать лишних вопросов не стал. Боря, как всегда, быстро доставил меня в нужное место. И что я увидел? Останки големов разбросаны повсюду. От каменных корпусов остались лишь искореженные булыжники, нефритовые вставки почернели, а все конечности были раздроблены, как будто их пропустили через мясорубку. В этот момент в небе появился вертолет с эмблемой рода Вавилонских. Из него посыпались бойцы Альфы, которые приземлились на заснеженную площадку. Панкратов, их командир, тут же подошел к нам и ознакомился с ситуацией. И что будем делать, командир? – спросил он. Подавим ПВО и в погоню? Нет, я сам. Я покачал головой и пошел в сторону пограничного поста швейцарцев. Швейцарские пограницы, увидев меня, заорали: «Стой! Еще ближе подойдешь, будем стрелять!». И действительно, из амбразур дотов высунулись стволы пулеметов, направленные прямо на меня. Я усмехнулся и активировав дар, взмахнул рукой. Бетон тут же начал плавиться, как пластилин, запечатывая амбразуры. Швейцарцы, ошарашенные произошедшим, выскочили из дотов и, тыча в меня автоматами, начали орать. «Стой! Стрелять будем!» Я небрежно махнул рукой, завязав дуло их автоматов бантиком. Металл, послушно подчиняясь моей воле, скрутился, как лента на подарочной упаковке. Швейцарцы удивленно посмотрели на свои автоматы. «Кто ты такой?» – завопил один из них. «Что ты делаешь?» «Я Теодор Вавилонский», – ответил я спокойно. «Временно исполняющий обязанности князя Лихтенштейна. Ваше счастье, что официально войны между нами нет. Иначе вы бы уже все были мертвы». А теперь мне нужно знать, кто проходил через этот пост за последние сутки. Мы тебе ничего не скажем, заорал другой пограниец. Наша подмога уже в пути, и они тебе покажут. Позвольте узнать, господа, начал я, обводя взглядом ошарашенных швейцарских солдат. У кого из вас есть дети? Дети? Швейцарцы, не понимая, к чему я клоню, удивленно переглянулись. Да, дети, или родители, а может братья и сестры, близкие, которых вы любите. Да, конечно есть, ответил один из них. И что? А вы считаете это нормальным? спросил я, глядя ему в глаза, что кто-то на вашей территории собрался уничтожить целую деревню, запустив лавину на дома спящих людей. Что бы вы сказали, если бы в одном из таких домов погибли ваши близкие? Боря в этот момент как раз вовремя принес данные видеорегистратора из нашей машины. Я включил запись и показал им кадры схода лавины на территорию Тризан. Вы понимаете, что это означает? – спросил я у пограничников. Люди, устроившие такое подлые мрази, и они якшаются с тенями, а тени, как вы знаете, не щадят никого. И если мы не остановим их сейчас... то потом может быть слишком поздно, так что делайте свой выбор. Либо вы помогаете мне, либо что вы от нас хотите? спросил один из них. Мне нужно знать все, что вам известно о тех, кто проходил здесь через границу, любые подробности, а еще записи с камеры видеонаблюдения и желательно быстро. Швейцарские пограничники, переглянувшись, пожали плечами. Вроде вы нормальный. Неуверенно произнес один из них, почесывая затылок. А нам говорили, что вы палач и живодер. А вы даже нас не убили, хотя мы уже готовы были стрелять. Швейцарцы, не хотя, но все же согласились. Они провели меня в комнату управления, где на мониторах транслировались записи с камер видеонаблюдения. Просматривая записи. Я увидел странную девушку, вокруг которой была целая куча телохранительниц. Кто это такие? – спросил я, указывая на группу женщин во главе с надменной девушкой в черном. Пограничник, стоящий рядом, присвистнул. Это же Аиша, дочь султана Османской империи Мурада, – ответил он с каким-то страхом в голосе. Важная шишка. У нее дипломатический статус высшего уровня. Документы в полном порядке, придраться нек чему. А эти вокруг неё? Это её личная охрана, лунные тени, сказал другой пограничник. Они всегда с ней. Я переспросил с усмешкой: лунные тени? Какое любопытное название она выбрала для своих ручных убийц? Пограничники нервно переглянулись. Не советую вам так о них отзываться, господин Вавилонский. Тихо произнёс старший пограничник. Говорят, они способны слышать своё имя, даже если его произносить шёпотом за много километров. И у них странные способности. Я внимательно осмотрелся в лица всех присутствующих на видео, прокрутил вперёд, назад, так. Эти двое, что шли чуть позади, я присмотрелся, увеличил изображение и узнал их. Аристарх и Ангелина, мои любимые родители, бледные, с пустыми глазами, настоящие зомби на выгуле. Да ладно. Мои родители, честно говоря, мало меня волновали. Я давно уже перестал считать их семьей. Они сами сделали свой выбор, выбрав играть против меня, а не за, и теперь должны были поплатиться за это. Хоть в принципе к ним я безразличен, но то, что они связались с магией тени, это просто без предела. Спасибо за информацию, сказал я швейцарцам, выходя из комнаты управления. Вы мне очень помогли. Скалай и Панкратов, стоявшие у входа, тут же бросились ко мне. Тео, что делаем? – спросил Скала. Разберемся, – ответил я. Пока занимаем оборону. Эти твари точно вернутся. Нужно еще сильнее границу укрепить. А пока пойдем слетаем на кладбище самоубийц. Големчики показывают, что прусские диверсанты на поверхность выбираются. Ну, те, которые остались в живых. Кладбище самоубийц, княжество Лихтенштейн. Подземелье, разрушенный форт. Когда-то он принадлежал повстанцам, но Владимир Григорьевич Вавилонский вместе с Кириллом Поляниным устроили тут такую вечеринку, что от белой роскоши остались только воспоминания до、да、кучи битого кирпича. Почти двое суток команда любителей пива бродила по этим руинам как ежики в тумане. Ловушки, ядовитый дым, копья, взрывчатка. Все прелести приключенческих книг про кладоискателей только без сокровищ и прекрасных принцесс, а ведь эти певняки не раз и не два добывали сокровища по всему миру и еще нигде такого не видели. Плюс тут все было полузасыпано, изречатки дофига, как вишенка на торте для адреналиновых наркоманов, но певняки не сдавались. Коды, что дал Бобшельд, к их удивлению подошли. Маги отряда, неспешно потягивая пиво, медленно, но верно снимали защитные поля и энергетические ловушки. Работа, конечно, была не из легких, но эти ребята были лучшими в своем деле. Даже старик Вальтер, который обычно ныл и стонал о болях в спине, вдруг оживился и поскакал, как молодой. «А я ведь еще ого-го!» Приговаривал он, наблюдая за тем, как защитные барьеры старого форта спадают один за другим. В общем, там было минус восемь ярусов, как в каком-нибудь подземелье из компьютерной игры. И когда они наконец дошли до нужного, троих из двенадцати людей команда потеряла. Один бедняга попал в древнюю ловушку, с отравленными дротиками, спрятанную в стене. Когда он случайно наступил на потайную плиту, Механизм сработал, выпустив десятки тонких игл, пропитанных редким ядом. Второй забрел в старую криогенную камеру, находившуюся на одном из этажей, активировал случайно систему запуска и его тело мгновенно покрылось синим, превратившись в хрупкую ледяную статую. А третий, третий просто исчез, как будто растворился в воздухе. Никто не видел, не слышал, куда он, блин, делся, как будто его телепортировало на хрен из этого мира. Вот такие дела творятся в этом Рихтенштейне, понимаешь ли? Их командир Освальд был в ярости. Он последний раз терял людей лет пять назад, и то по пьяни, когда они с ребятами решили пошалить в Амстердаме. Фердам-то шайся, орал Освальд, их командир. Да что б тебя! Да я за этих ребят. Он сжал кулаки, и жестяная банка в его руке жалобно заскрипела. Потерять членов команды была для него настоящим ударом. Старечки, ветераны, хоть и матерились как сапожники, но продолжали упрямо двигаться вперед, вдохновляемые не столько жаждой наживы, сколько профессиональным азартом. В конце концов, не каждый день тебе выпадает шанс найти сокровища в таком интересном месте. Наконец они добрались до последнего помещения, настоящего бункера, который тоже очень долго вскрывали. Освальд, смотря на него, невольно присвистнул. Даже он со своим опытом взлома не сразу бы справился с такой защитой, многоуровневая система кодов. магические ловушки, артефактные замки, полный набор, как говорится, но они лучшие, и у них получилось, конечно, с помощью тех самых кодов, что дал им Бобшельд. И, как выяснилось, все испытания были совсем не зря. Внутри бункера их ждал не просто сюрприз, а настоящая сокровищница: четыре артефактных кейса из странного металла. замысловатой символикой на защелках, такие, что даже опытный взломщик сломал бы на них все свои отмычки. Кейсы светились тусклым голубоватым светом в полумраке бункера, как будто хранили внутри что-то поистине неземное. А рядом громоздились аккуратные ряды золотых слитков с рельефным двуглавым орлом Российской империи, каждый весом не менее пяти килограммов. Вот только унести все это с собой было невозможно. Слишком тяжелые эти кейсы, слишком много золота. Вот это я понимаю, джекпот! – воскликнул Лоуфолд, довольно потирая руки. Его глаза лихорадочно заблестели, а пальцы уже поглаживали поверхность ближайшего кейса, исследуя загадочную гравировку. Да тут на всю жизнь хватит, еще внукам останется. Ага. Сомнениям протянул Вальтер, проводя рукой по седой щетине. Его жизненный опыт прямо кричал: рано радоваться. Только вот, как мы все это утащим? У нас даже тяжести нет. Не волнуйся, дед. Отмахнулся Освальд, уже пытаясь поднять один из кейсов и крякнув от напруги. Разберемся. Сейчас главное кейсы забрать. Они, судя по всему, ценнее золота. Он постучал костяшками пальцев по крышке, и звук разнесся странным эхом. Что-то мне подсказывает, что внутри не просто деньги или документы, а за остальные мы вернемся позже. Освальт обвел взглядом сокровищницу и довольно хмыкнул. Ну что, парни, как говорится, за удачу. Он достал из рюкзака жестиную банку с пивом и сделал глоток, а затем передал ее по кругу. — Только по глотку. Нам еще нужно отсюда выбираться с этими красавцами. Команда устроила небольшой перерыв, разместившись прямо на полу бункера среди золотых слитков. По традиции они всегда отмечали успешные находки, и это не было исключением. — За наших павших товарищей! — тихо произнес Вальтер, поднимая флягу. — Они бы порадовались такому улову. Все молча кивнули, вспоминая трёх потерянных членов команды. «Ладно, хватит рассиживаться», — скомандовал освоить, когда банка опустела. «Берём кейсы и сваливаем». Кейсы действительно оказались неимоверно тяжёлыми. И даже самые крепкие члены команды кряхтели, поднимая их. «Что в меня? Что там внутри? Свинец?» — проворчал один из носильщиков, закидывая кейс себе в подмышку. «Что бы там ни было, нам хорошо за это заплатят», — ответил Освальд. Перед выходом Марко и Поло, их специалисты по взрывчатке и ловушкам, начали методично устанавливать сюрпризы для возможных преследователей. «Установим тут парочку своих игрушек», — усмехнулся Марко, закрепляя на стене небольшое устройство. — Ага, тройную систему, чтоб наверняка, — ответил ему Поло. Сначала обычные растяжки с шумовыми гранатами, отвлекающие маневр. Затем датчики движения с газом. А для самых упоротых — мои фирменные плевки дракона на лестничных пролетах. — Не переборщите, — предупредил Освальд. — Мы еще вернемся сюда за золотом. Как бы самим не взлететь на воздух из-за ваших побрякушек? Не волнуйся, босс, отмахнулся Марко. У нас есть схема безопасного прохода. Поло похлопал по карману, где лежал неоднократно залитый пивом блокнот с кодами деактивации, только для своих. Подъем наверх оказался еще сложнее, чем спуск. Тяжелые кейсы замедляли движение, а усталость после двух суток поисков давала о себе знать. На каждом ярусе отряд делал короткие передышки, меняясь ножей. Два брата акробата периодически останавливались для установки очередной ловушки. Они работали с особой тщательностью. Каждая ловушка была произведением искусства. Любой, кто сюда сунется, пожалеет об этом, приговаривал Марко, устанавливая очередное устройство. Даже если знает о них, все равно попадется. Многоуровневая система, понимаете? – пояснил Пола. Деактивируешь одну, активируешь две другие. Хекердик. Наконец, измотанные, но довольные, они выбрались наверх. Все было тихо, никого вокруг. И тут произошло нечто странное: стена справа от них, обычно оказалась бы кирпичная кладка, вдруг пошла рябью, как водная гладь, в которую бросили камень. а затем просто рассыпалась на мельчайшие песчинки, открыв проход, которого там точно не было раньше. В проходе появился молодой парнишка, лет двадцати от силы. В руках парень держал пивную бутылку со знакомой этикеткой. Некоторые члены отряда даже невольно облизнулись. Это было их любимое пиво. Парень улыбнулся, глядя на застывших от неожиданности певняков. И легким движением большого пальца открыл бутылку. Пробка отлетела со звонким щелчком, а из горлышка вырвалась облочка пара, открывая доступ к вожделенному прохладному напитку. Ну что, ребятки, пива хотите? Меняю на кейсы и ваши жизни.